Женская фигура тут же повернулась и пошла прочь от нее вглубь двора, где светились окна дома. «Видал — Видал? — впуская Будулаев в калитку, спросил его фронтовой друг. — не так у нас с тобой не пойдет разговор, — решительно заявил он через десять минут, когда они уже сидели вдвоем в комнате за накрытым бархатной красной скатертью столом. Если хозяйка сама не изволит догадываться, как ей следует фронтового друга своего мужа встречать, значит, мне самому придется нанести ей в ее крепости визит. Ногой в белом шерстяном носке он глухо постучал по засланному толстым ворсистым ковром полу. — Ты только, Бадулай, старайся тут без меня не шевелиться, чтобы на тебе чего доброго не захотел попробовать свои клыки этот зверь. Я сейчас вернусь и все время, пока он отсутствовал, лежащая в углу комнаты серая овчарка не сводила с Будулая своих узкопоставленных глаз. Еще с тех самых пор, когда ему, бывая в разведке, приходилось с такими овчарками дело иметь, не очень внушали ему доверие эти волчьи породы псы. На всякий случай он стал припоминать, как ему в случае надобности надо будет повести себя с этим зверем, тем более, что и ждать пришлось довольно долго. Из-под пола той самой комнаты, где сидел Будулай, еще долго доносились до него все те же два сердитых голоса, пока, наконец, его фронтовой друг Шелухин не появился в дверях с графином красного виноградного вина в руке и с почти столь же красным лицом. «Как говорится, преодолевая яростное сопротивление противника», Весело сказал он, ставя графин на стол перед Будулаем, и тут же, без промедления, разливая вино по бокалам, и с удивлением покрутил головой. И хоть бы, скажем, магазинное, а то ведь полный подвал своего. Краснотоп Золотовский не без гордости объявил он, поднимая в руке свой бокал. Языком красного пламени плеснулось в нем вино. За все доброе! Но тут же голос его и потускнел, когда он поставил пустой бокал на стол. Хотя и где оно доброе? Как бывший разведчик, ты сразу должен был увидеть, Будулай, как я живу. И ногой в домашней вязке носке он опять постучал по застлому ковром полу. — Слышь, булькает. Из-под полу действительно доносились какие-то булькающие звуки вперемешку с отрывистыми щелчками. А это она кидает на счетах свой дебет-кредит, — отвечая на взгляд Будулая, пояснил Шелухин. Теперь почти до утра будет из бочек в баллоны переливать и подсчитывать будущий доход. Ты не шути, у нее, брат, там и раскладушка стоит. Что ж ты не пьешь? Все-таки должен же ты моего собственного производства вино оценить. Пришлось и Будулаю из своего бокала отпить. Нет, он не взял бы о себе сказать, что сколько-нибудь понимает в винах, как-то не успел привыкнуть к ним за свою жизнь. Но здесь, кажется, и несведущему должно было понять, каким было это красное виноградное вино. А я что говорю, с удовлетворением понаблюдав за ним, заключил Шелухин. Я же сказал, что это краснотоп. В чем, в чем, а в этом я, слава богу, научился разбираться. Могу хоть перед Организацией Объединенных Наций экзамен держать, потому что это не какое-нибудь фирменное, а свое вино. Но с этого-то все и началось. Неожиданно подытожил он, снова наливая себе из графина в бокал. От своего бокала Будулай его руку отвел. У меня еще есть. Ну, как хочешь. Как говорится, была бы честь предложена. Не отрываясь, Шелухин тут же и выпил свое вино. Будулай невольно заметил, что рука у него, сжимавшая ножку бокала, дрожит мелкой, прерывистой дрожью. И на щеках у его фронтового друга всего после двух выпитых бокалов уже появился лиловый сизый румянец. С того началось, что привез я ее на этот берег 20 лет назад и сказал, вот здесь мы... «И заложим сад нашей будущей счастливой жизни!» Он криво дернул одной стороной постриженных усов. «А еще по прошествии некоторого времени будем здесь с тобою с этого сада свое собственное вино пить».